Глава пятьдесят восьмая «Пойдем в бордель, Неро, давай снимем пару девочек, Неро, может, напьемся, Неро, пойдем смотреть на цирку родов, Неро, так ведь демоны припирается и говорит, идем в тыл врага, Неро, чтоб тебя демоны зажрали, Хадж, я, может, кони скоро двину, а так и не переспал с близняшками». Нера ворчал, но тащил на спине тюк с полученным провиантом и артефактом связи. Выглядел тот, как фигурка ворона, полная мистических рун и рисунков. Хаджар не мог понять тайны, которые они хранили, но зато знал теперь, как отправлять сообщения на дальние расстояния. Деревянный артефактный ворон работал по принципу рации. «Ты же сам хотел приключений?» – пожал плечами Хаджар. Они шли от лагеря в сторону леса, поэтому пока в скрытности не было никакой необходимости. Вот когда окажутся за периметром, у границы, тогда придется смотреть в оба. Кто знает, сколько своих скаутов уже заслали кочевники. Рыщут те теперь по лесам, занимаясь точно такой же работой, какую поручили Хаджару. «Приключений, демонское театродье!» а не путешествие к собственной казни. Все будет нормально, Нера. Да я даже не сомневаюсь, — рявкнул парень, поправляя тюк. Я просто недоволен тем, что я уже выяснил, в каком из борделей есть близняшки, и ты мне так сильно обломал. Но, может, тебе кто-нибудь из кочевниц приглянется? Из дикарок? Нера внезапно остановился и задумался, что-то вспоминая. «Демоны! У меня еще ни разу не было дикарок!» Он обогнал Хаджара и, обернувшись, прокричал через плечо. «Поторопись, Хадж! А то мало ли нам не достанется!» Хаджар улыбнулся. Неро мог жаловаться сколько угодно, но на деле он изначально не был против пойти в разведку. Просто поломался для приличия. А в реальности они оба, будто безумцы, улыбками приветствовали новое приключение. Пока шли до леса, обсуждали преимущества дикарок и их тренированных упругих тел над телами более мягкими, но зато фигуристыми. Пришли к выводу, что Неро все же обязательно сводит Хаджара в бордель. Тот лишь пожал плечами «Поудобнее перекидывайте семки тюка». У складских удалось под приказ генерала выбить провианта на неделю. Также, благодаря наглости и языкастости Неро они взяли несколько разрывных снарядов, немного горючей смеси и еще по мелочи. В итоге, собравшись в путь, они стали больше походить на диверсантов, чем на разведчиков. Хотя, по сути, оба были простыми пехотинцами разве что числящиеся в элитной ее части, Дагаровской. Добравшись до леса, перевязали тесемки тюков так, чтобы получились своеобразные рюкзаки, намазали себя глиной, стараясь отбить прилипший в лагере запах пота и гария. Неро, по науке Хаджара, заменил сапоги на сплетенные на скорую руку лапти. Обмотали их тканью, смазали изделия все той же землей, и тут же ее стряхнули. Этого было достаточно, чтобы сбить запах и не закрыть обувь коркой, которая бы трескалась и шумела. Покрепче приторочили все, что могло издавать какой-либо звук, и, убедившись в том, что оба понимают сигналы друг друга, подались в лес. Тот встретил их привычными этому часу криками птиц, шорохом листвы и далекими криками животных. Густой и темный, он был еще более непуганным, чем тот, что закрывал собой весенний. Кто в здравом уме, кроме новоявленной разведки, ринется в приграничный лес? Здесь уж наверняка, если не зверь задерет, так кочевник с бандитом разденут. Кроны, не такие густые, как обычно, пропускали достаточно света, чтобы не напрягать глаза. Столбы света то и дело ласкали толстые стволы деревьев, делая их едва ли не медными. В мягком, еще влажном мху слегка утопали ноги, создавая впечатление, что люди шли по дорогому ковру, а не по земле. Запах болота, доносящийся с запада, слегка нервировал, но к нему быстро привыкаешь. Смотреть два глаза, четыре стороны — отпальцевал Хаджар, предупреждая, чтобы товарищ следил в оба. Добыча живая, показал Неро. Хаджар задумался, нужен ли им был так называемый язык. Сам Хаджар языка дикарей не знал и очень сильно сомневался, что в нем хоть немного понимал Неро. Стоило поинтересоваться. Хаджар уже поднял руку, чтобы спросить, в прямом смысле, на пальцах. Как понял, что не знает нужного знака. Да уж, язык Робина и других охотников деревни, долины ручьев подходил для преследования зверя, но не человека. В этом языке жестов не существовало нужных для подобной ситуации обозначений. В итоге, задумавшись, Хаджар показал на свой высунутый язык и показал на Неро. Тому хватило всего нескольких секунд, чтобы понять, о чем спрашивает товарищ. В итоге Неру показал «нет». Как и ожидалось, Неру также не знал языка дикарей. Если у них вообще существовал единый язык, а не сотни различных диалектов. Племен-то там столько, что проще повеситься, чем сосчитать. В юго-восточных степях яблоку от этих племен упасть негде. Куда ни плюнь. Территория какого-нибудь Дзах-Нура, Фура-Лура, Гура-Зумра и так далее. Примерно так их племена назывались. Язык сломаешь, мозги свернешь. «Добыча, мертвая», — просигналил Хаджар, давая понять, что пленные им не с руки. После чего, следующие часов десять, они передвигались по лесу тихо и бесшумно. Каждый раз, когда они видели каких-либо животных, Даже если это были слабые и старые, легкая добыча, то огибали их стороной. В этот раз в лес они пришли за несколько иной добычей. Так что следы тварей воспринимали лишь как сигнал к тому, что нужно сменить направление. Увы, за все это время они не нашли ни единого намека на присутствие в лесу других людей. К вечеру они смогли преодолеть достаточно приличное расстояние. Перед тем, как привязать себя к верхним ветвям деревьев, забрались на верхушку и оценили обстановку. Солнце уже клонилось к закату, стремясь исчезнуть в море снов. Море по размерам, превышающим совокупный размер всех океанов на Земле, если верить карте южного ветра. За ним находилась одна из тех больших организаций, держащих под контролем сразу несколько империй. Интересно, а кто контролировал Дарнас? Но мысли об этом тут же исчезли, стоило только Хаджару посмотреть на горный хребет. Под ало золотым небом он выглядел как пленный зверь, готовый в любой момент подняться над землей и растерзать небеса. Горы находились так близко, что можно было подумать, что до них всего день пути. На самом же деле Хаджар знал, что им предстояло идти еще не меньше двух. Все дело в простом оптическом обмане. Ведь чем больше горы, тем ближе они кажутся, как бы двусмысленно это ни звучало. Примотавшись на ночь к веткам, Хаджар и Неро быстро заснули. Не было смысла договариваться об очередности дозора. На стадии формирования их чувства были развиты настолько, что оба все равно проснулись бы, окажись поблизости кто-то чужой. Утром им вновь пришлось обмазываться землей. Душ из нее так себя. Грязи на теле только прибавилось, но вот запах пота постепенно уходил. Еще примерно четыре часа стоясь среди ускользающих теней, они двигались по лесу. Наверное, нормальные разведчики передвигаются исключительно ночью, вот только Хаджар не хотел рисковать. Слишком уж много в ночи рыщет хищников, как двуногих, так и четвероногих, чтобы ставить под угрозу миссию. Ведь их целью был не язык, которого в случае чего они бы и обратно в лагерь доставить не смогли, а очный подсчет вражеских войск. Но человек рассчитывает одно, а судьба имеет привычку планировать другое. Ко второму закату у самого подножья гор они заметили отряд кочевников. Сложно было понять, дозорные это или собирающиеся в путь коллеги по цеху. Впервые Хаджар видел дикарей вживую. Выглядели они, как обычные, сильно загорелые, черноволосые люди. Высокие мужчины с приплюснутыми носами и массивными нижними челюстями. Они связывали волосы в несколько кос, вешая на них разноцветные бусины. У каждого разные цвета и количество. Так они мерили свои ранги, бусами. Женщины у них были миниатюрными чуть выше, чем по нижнее ребро Хаджару. Одеты все в самодельные куртки и штаны, сшитые из шкур и кожи животных. Слегка раскосые глаза, высокие лбы и бронзовая кожа, опаленная солнцем степей. Основное оружие — короткий, быстрый лук и изогнутая сабля. Отряд, навьюченный тюками, шел в лес. Всего человек десять из которых три женщины. Они несли снаряжение наравне со своими мужчинами. «Добыча!» Хаджар подал знак идущему позади Неру. Они сразу рухнули в ближайшую канаву. Неру достал из-за пазухи подзорную трубу и, прикрыв стекло козырьком от попадания солнца, чтобы не бликовало, вгляделся. «Слабые!» — показал он спустя некоторое время. Пробуждение силы, возможно. А неплохо сообразил приравнять стадии людей к стадиям зверей. Хоть здесь охотничий язык их немного выручил. Пробуждение силы все равно как телесные узлы для людей. Что такое девять практикующих стадий узлов для двух формирования? Не больше, чем горстка муравьев, спешащих по своим делам. Охота, показал Хаджар зачем мы возвращаемся наш дом путь добыча на пути плохо неро подумал и кивнул действительно не очень хотелось на обратном пути встретить вражеский отряд пусть даже и такой слабый окружаем отпальцевал Хаджар. по сигналу птичий крик и они разошлись в разные стороны таясь в листве и кустах Как хищники они кружили вокруг отряда. Когда же выдался удачный момент, Хаджар издал птичий крик, обнажил клинок и бросился в атаку.